Глава шестнадцатая. Катя. «Игнорирует, говоришь?» Антон Олегович задумчиво смотрит на меня. Стекла его очков таинственно поблескивают. «Ага, вздыхаю я. Не знаю, зачем я рассказываю все своему непосредственному начальнику, но в последнее время только ему я и могу выговориться. Тем более он так внимательно слушает и никуда не торопится». Мы пьем чай в комнате отдыха, и я рассказываю последние события своей жизни, включая нападки Ирмы и игнор Алексея. «Он тебя все еще любит», — уверенно говорит заведующий, указывая на меня своей золотой ручкой в форме пера. «Да ну, у него невеста беременная, и вообще, какая тут любовь? Он сына любит, а я как досадное приложение». Боюсь, как бы Владика у меня не забрал. — Не заберет, — говорит заведующий. Ты же сама сказала, он сына любит. Значит, понимает, что без тебя ему плохо будет. — Наверное, — неуверенно говорю я. Алексей никогда не давал повода усомниться в своем благородстве. Но я так сильно боюсь потерять Владика, что вижу опасность во всем. — Ну а невеста? Нынче не девятнадцатый век, что непременно жениться нужно. Можно вдвоем воспитывать ребенка и не жить с его матерью. И пальцем никто показывать не будет, — говорит Антон Олегович. Нет, — Нет-нет, я так не могу, — говорю я. Какое я имею право почти сложившуюся семью разбивать? — А вот здесь, милая моя, тебя никто спрашивать не будет, — говорит Антон Олегович. — Ненасильно же ты его под венец поведешь. И вообще, все браки заключаются знаешь где? На небесах, улыбаюсь я. Вот, значит, расслабься и наблюдай. Но где надо, действуй по справедливости. Все решено уже давно и без тебя. Улыбается заведующий, а мне становится как-то жутковато. Фатализмом попахивает. Ну, я пойду, говорю я. Сын ждет. «Иди, Екатерина, и смотри внимательно по сторонам», — кивает он. Я выхожу из клиники и решаю прогуляться пешком до больницы, поразмышлять о словах заведующего. Хотя что тут размышлять? Старенький он уже, заговаривается. Мой взгляд падает на фитнес-центр. Я грустно вздыхаю. Пора бы и мне туда наведаться. Завистью рассматриваю через большие панорамные окна — Стройняшек с обалденными фигурами. Сама я лишним весом не страдаю. Наоборот, можно было бы и поправиться. Но всегда есть что улучшить. Попу, например, подкачать. Замечаю что-то знакомое. Подхожу ближе и не верю своим глазам. В зале наравне со всеми активно занимается беременная Ангелина. Первой моей реакцией было зайти и вытащить из зала неразумную девчонку. Она совсем с ума сошла. Как врач, я одобряю физическую активность будущих мам. Но не степа аэробику уже. Я смотрю, как активно скачет Ангелина, разглядываю ее совершенно плоский живот, и в душе ворочается червячок сомнения. А беременна ли она вообще? Ну, не может молодая мама так рисковать, если ребенок желанный. Достаю телефон и фотографирую Ангелину. В этот момент она меня замечает, и я вижу растерянное и испуганное выражение у нее на лице. Она быстро выбегает из зала. Похоже, что я права. Девица не беременна. И водит Алексея за нос. Я возвращаюсь в больницу и вызываю Алексея на разговор. Считаю, что он имеет право знать, что его беременная невеста скачет, как коза, и подвергает опасности своего будущего ребенка. Ну, либо не беременна вовсе. Скажи, ты Ангелину любишь? Начинаю издалека, чувствую себя неуютно, словно подглядывала, и теперь выдаю чужую тайну. Зачем тебе это знать? Алексей внимательно смотрит на меня. Просто я кое-что увидела и не знаю, как ты к этому отнесешься. Честно отвечаю я. Не хочу, чтобы ты думал, что я специально слежу за твоей невестой, Кать. Говори уже. Сказала А, так говори Б, а потом разберемся, что я подумаю, что нет. Любишь ты за меня решать? Я пропускаю его шпильку мимо ушей и достаю телефон. Вот, говорю я. Я сегодня видела, как она занимается в фитнес-зале. Проблема в том, что эти упражнения категорически запрещены беременным. Но она либо этого не знает, либо... «Не беременная», — продолжает за меня Алексей. Он вдруг улыбается. Тепло так, радостно. «Странно. Не такой реакции я ожидала. Скинь мне фото, я разберусь», — говорит он. Возвращается в палату и берет свою куртку. «Отъеду ненадолго». Бросает мне и выходит. Наверняка к Ангелине поехал. «Ох, не знаю» правильно ли я поступила или опять Алексею жизнь испортила.